Он тряпка. Но разве подобные ему люди не становились святыми, ибо верили? Да, но он-то не верит. Во что верить? Патриархов свергают одним махом, возводят на престол новых, не сообразуясь с небесными законами, предают людей анафеме, один убивает другого во имя какого-то бога. Зачем? Кто может объяснить ему? Где Константин, который успокоил бы его мудрым словом? и добротой душевной. Иоанн верит только в него, ибо он воюет во имя добра и ради людей. Его не остановит ни патриарх, ни папа. А так верить может любая овца. Но объяснит ли она, во что верует? Бог. Иоанн прочитал немало древних и новых книг. Древние эллины придумали множество богов, столько, сколько им было надо: и для земли, и для красоты, и для войны, для мудрости. И, может быть, они были правы. Каждый поклоняется тому, кого любит, а теперь все стремятся узаконить одного единственного Бога. Но не каждый его любит. Иоанн, например, не может сказать «я люблю тебя какой-нибудь женщине», потому что она смеет его. Те, кого мы любим, ранят нас больнее всех. Тогда какой смысл говорить единственному Богу, что он любит его, если он его не любит? Да и как любить его, если он сделал свое дело небрежно и сотворил Иоанна не таким, каковы все остальные люди? Иоанн прошел мимо упавшей ему в ноги княжеской сестры, приближенные расступились перед ним, и на глазах у всех он исчез в складках гор. Через два дня пастухи нашли его. Он повесился на старом дубе, недалеко от пещеры. Феодора велела похоронить его на вершине скалы и построить у пещеры монастырскую келью в память святого Иоанна Бригальницкого. Савва вошел к Константину. — Они и собираются, — сказал он. — Посмотрите, сидят точно вороны на лестнице храма. — Да, ждут нас, значит. — Ждут, учитель. — Тогда не будем озлоблять их своим опозданием, — сказал Константин и быстро встал. Вслед за ним встали ученики. Климент и Гораст взяли ящичек с мощами святого Климента Римского и сошли к гондолам. В первой гондоле плыли испытанные спутники братьев — сава Гораст, Наум, Климент, Ангеларий. В остальных — младшие ученики. Холодные стены домов высились по обеим сторонам канала. Этот холод угнетал и нагонял страх на малодушных. сава попросил гондольера подождать остальные гондолы, поднял руки и запел молитву во славу Климента Римского, сотворенную Константином. Песня, медленная и торжественная, подхваченная голосистыми учениками, заполнила пространство между домами, эхо усилило ее, и она зазвучала, как в церкви. Такой песни Венеция не слыхала. Распахивались узкие окошки, любопытные слушатели то и дело издавали одобрительные возгласы, Это придавало ученикам уверенность, и их голоса с еще большей силой вторглись в пространство между небом, водой и камнем. Гондольеры, не понимающие слов песни, но чувствующие красоту мелодии и порыв молодых голосов, гордо поглядывали на открытые окна, довольные впечатлением, которое производили их пассажиры. Отовсюду слышалось «Браво! Брависсимо!» Замкнутый каменный город... вдруг утратил свою холодность. Синий, словно небо, цветок вылетел из ближайшего окна и упал к ногам савы. Он торжественно поднял его над головой, и песня грянула еще дружнее. Гондолы пришвартовались, ученики высыпали на каменную площадь и увидели огромное множество людей. Все папское духовенство стекло сюда, чтобы поглядеть на еретиков, на возмутителей божьего порядка, развращающих людские души какими-то неведомыми письменами. Горасты ангеларий расступились, пропустив братьев вперед, и высоко подняли ящичек с мощами. Песня оборвалась. В тишине какой-то коллега бросился к ним, чтобы поцеловать мощи, но так и не добрался до них. Двое сильных священников перехватили его, и он исчез за черной суровой стеной попистов. Константин и Мефодий шагнули вперед, Их взгляды встретились с холодным взглядом архиепископа Адальвина. Слева от него находился архиепископ Венеции, благообразный старец, отяжелевший атлет и добротной пищи. Братья остановились у лестницы, и до их слуха донесся вопрос. «Диспут будет в храме, владыка?» По ответу оба поняли, что все заранее обдумано и подготовлено. «Разве можно впустить в храм Божий льстивое слово еретиков?» спросил адальвин и толпа затихла. Началось. Константин сделал шаг вперед, улыбнулся. Пилат сказал те же слова, прежде чем умыть руки в крови Господней, спокойно произнес он. Архиепископы переглянулись. Похоже, братьев ничуть не смущало присутствие такого множества папских людей. Напротив, они даже дерзко улыбались. Тот, что постарше, держал в руках священное Евангелие. Младший — крест Господень. Его высокий лоб венчали густые с проседью волосы, борода тоже была густой и холеной. В глазах обоих светилось синее небо, таким ясным оно бывает только весной. Начало не предвещало хорошего конца, а Адальвин еще не понял этого, но старый архиепископ Венеции, привыкший оценивать людей с первого взгляда, был смущен таким вступлением в диспут. Однако раньше, чем он успел вмешаться, Адальвин как-то поспешно кинул гостям вопрос — Молитва священна в праведных устах. Прежде чем судить нас и ставить на одну доску с Понтием Пилатом, скажите, кто вы такие, и почему ненужные и незваные смущаете души людей? Если пойдете и спросите жителей Великой Моравии и Панонии, они ответят вам, кто мы, ибо слушали наше слово и с его помощью постигли истины Божьей. Но для тех, у кого нет ушей, чтобы слушать, и нет разума, чтобы воспринять божественную истину, «Самые мудрые слова — лишь пустой звук». Это было произнесено с достоинством. Константин не вдавался в объяснение, а сохранил за собой право нападать. Венецианский архиепископ все больше убеждался, что перед ним человек мудрый и хитрый. Обе группы, стоящие друг против друга, одна выше, другая ниже, продолжали перебрасываться взглядами и словами. Те, кто нападали, еще не устремились в атаку, и те, кто оборонялись, еще не приготовились к ней. Солнце стояло высоко в небе, но лучи его не падали на укрывшихся в тени храма, а освещали только живописную группу непрошенных гостей. На самом-то деле гости были приглашены, ведь папа ждал их в Риме. Здесь присутствовал его легат, которому велено было отвезти их в вечный город. Он молча стоял по правую руку от Адальвина, и его безразличный взгляд, казалось, говорил, «Подобный диспут!» — В подобном городе, а не в Риме, меня не интересует, и пусть его ведут те, кто его спровоцировал. По-видимому, лаконичные ответы и долгие паузы взвинтили нервы, потому что Адальвин спустился на ступеньку вниз и, еле сдерживая гнев, спросил. — И все-таки мы, собравшиеся здесь, хотим знать, кто вы такие. Неумение Зальцбургского архиепископа владеть собой обрадовало философа, и он решил дать ему еще более отвлеченный ответ. прежде чем отправиться в праведный путь сказал он моисей обратился с молитвой к богу господи ежели они спросят меня кто я и кем призван быть их пастырем что мне ответить своим людям а всевышний подняв руку сказал ответишь так я тот кто есть еле дождавшись окончания ответа а вернулся на свое место и прошипел это дерзкая мысль ты кто пророк что ли Философ тут же отпарировал. «Бог давно изрек устами Соломона. Попридержи язык, человек, не сквернословь». Однако Адальвин не желал сдаваться. «Из Моравии дошел слух о вашей новой ереси». «В чем же она состоит?» Адальвин, указав на Константина пальцем, ехидно улыбнулся. «Наверное, сам боишься сказать. Поэтому и спрашиваешь меня. Тебе лучше знать. Говори, пусть все папство поймет». Почему ты везешь в Рим святые мощи, если в душе у тебя не вера, а черный дым?» Обвинение все еще высказывалось в общих словах, и поэтому философ не спешил отвечать. Его спокойствие явно раздражало Адальвина. Взгляд архиепископа стал ледяным. Константин видел, как подрагивает его левая рука, придерживающая тяжелый наперстный крест. Похоже, архиепископ испытывает страх, но все же не стоило недооценивать противника. Не в первый раз обвиняли Константина в распространении черного дыма, и потому он не волновался. Положив руку на свой крест, он сказал четко и твердо. «Дым подобен тени нашего земного пути. Сам дух Господень был во мраке, когда он воскликнул «Да будет свет!» И был свет, и это было хорошо. И этот свет, более ясный, чем свет солнца, живет в моей душе».